Глава восьмая. «Хозяйка!» Тихонько и как-то очень жалобно позвал меня Алька от дверей спальни, где я только закончила собираться. «М? -м? А на что тебе кухня-то сдалась, а? Неужто слуга твой стряпает так припогана?» Услышал, значит, и надумал себе сразу. «Кухня не мне одной нужна, Алька, а нам с тобой!» Ответила я на ходу, делая вид, что совсем не замечаю ни нарочито блестящих, ни пролитыми еще слезами круглых глаз, ни дрожащих губешек. «Мы там с тобой будем вместе кулинарить, чтобы не скучать. Ты будешь меня учить тому, что умеешь, а я тебе всякие новые рецепты покажу. А еще станем смотреть разных блогеров и у них вместе учиться». «Блохеров? Это чего за нечисть такая?» «Иноземная, небось!» Мигом оттаял и поинтересовался, пусть и с легкой ревностью он. «А по-разному есть и иноземная, а есть и нашинская. Расплодились, заразное то больно!» «Так оно и понятно!» «Разве хорошее, что блохерами обзовут? А всякая зараза до да гадости ой, как плодиться любит! Может, чур с хозяйка от них? Небось, сами не дураки мы с тобой!» — А то подцепим чего и как его потом врачевать. — Конечно, не дураки, чур так чур. Я похлопала ласково его по макушке и пошла к ожидающим выезда мужчинам. — Эх, как бы еще время у тебя нашлось заскучать! — вздохнул мне вслед Алька. — Куда едем? — спросила у Лукина, влезая в салон его внедорожника и покосившись на расположившегося сзади Василя. Он такой широченный, что чуть ли не все сиденье собой занял. Мадам Шабанова сообщила мне, что ее бывший супруг имеет привычку ежедневно обедать в ресторане «Золото скифов». «Что напротив его офиса? Туда и двигаем», — ответил Данила, протянув мне свой телефон. «Вот фото объекта для опознания». «А если он изменил свои привычки Я несколько секунд разглядывала фото седоватого мужчины средних лет. «Взрослый дядька. Вполне себе, на мой взгляд, приятной внешности. Самую малость полноватый, но лицо такое открытое, доброе, я бы даже сказала. Жаль его. Надо же было судьбе его с такой, прости, господи, стервой, как это... Людмила накрепко повязать. Нет бы достался хорошей женщине. Мало разве их таких одиноких на белом свете. Вон, как мамуля моя хотя бы». Так нет же, присобачила мужика роковыми гвоздями к той, которая его на ресурс на будущее и подушку безопасности держала. Даже если есть, и туда он больше не ходит. В офисе-то все равно бывает. Посидим в тепле, пожрем чего-нибудь и подождем. Я знаю этот ресторан. Там такие огромные окна, во всю стену как раз на улицу и выходит где офис его напротив. Мы же только что завтракали. Изумилась я. Во-первых, не только что, а почти час прошел. А во-вторых, есть возможность сидеть в тепле и жрать. Сиди и жри. Потом, может, всю ночь еще придется бегать по холоду и с пустым брюхом. Мало ли как там пойдет. В клуб мы тоже шли оттянуться, пообщаться и поесть. И чем это закончилось? Я спорить не стала. А оборотню похоже было на все пофиг. Он был занят разглядыванием наших соседей по потоку. Машин в этот час оказалось на удивление много, и двигались мы по городу крайне медленно, и, стало быть, добирались до места почти час. Золото скифов было явно из разряда весьма небюджетных ресторанов, учитывая и его расположение, и окружение суперсовременных зданий, набитых офисами и представительствами известных фирм и организаций. Внешняя стена действительно сплошь огромные окна, которые, однако же, были затонированы и прозрачны только изнутри, так что посетители не ощущали себя, как на витрине. Столик у самого окна пришлось подождать минут двадцать. Потом еще сорок мы ожидали основные блюда, так что завтрак действительно успел осесть, а витающие по залу ароматы стали пробуждать аппетит. Но попробовать местную кухню нам было не судьба. «Идет!» – буркнул Василь, первым заметив объект нашего интереса. Я отвлеклась от разглядывания местного потолка, искусно, на мой взгляд, выполненные из лепнины в позолоте, увеличенные копии скифских украшений на черно-бархатном общем фоне, и посмотрела на улицу. И в первый момент готова была сказать оборотню, что он ошибается. К ресторану с противоположной стороны улицы. В сопровождении какой-то длинноногой девицы действительно шел невысокий дядечка, похожий на того, что мы знали по фото. Вот только на экране телефона от него веяло добродушием. А от этого вживую с точностью наоборот. Он казался моложе, но при этом черты лица приобрели какую-то неприятную жесткость. а прищуренные глаза цепко шарили по прохожим, будто в ожидании угрозы. Однако, присмотревшись, я поняла, что это все же тот самый Сергей. Мало ли, может, у мужика день неудачный и нервный. Или это ему уже так магией всякой психику расшатала, что он на людей зыркает опаской и злостью. Я и раньше-то слышала, что все манипуляции с волей никому даром не проходят. А теперь еще и точно знала что так и есть и даже конкретно чем оборачивается и для подавляемого и для подавляющего тут что называется одна только третья сторона в прибыли и при этом совершенно неважно творится обряд своими кривыми ручками по найденной в сети или книге инструкции или привлекаются профи расплаты не избежать не вертись василек цыкнул на меня Лукин, когда Шабанов пропал из поля зрения, войдя в здание ресторана. Он сейчас сам сюда придет. Его любимый стол справа от нас. Откуда ты? На автомате начала я и осеклась. Это же лис, он все разнюхать успевает и подстроить, как половчее. Сергей со своей спутницей, что возвышалась над ним на своих каблуках чуть ли не на голову, Прошли мимо нас, негромко о чем-то беседуя, и я постаралась не слишком уж пялиться. А вот Василь шумно вдохнул и нахмурился. «Что?» — спросил у него Лукин, но оборотень только пожал плечами. И еще больше нахмурился, глядя перед собой, рассредоточенно будто ушел в себя. «По-моему, все с ним в порядке, я ни черта криминального не вижу», — заявил еще через несколько минут ведьмак. и, моргнув несколько раз, незаметно поймал в ладонь, выскользнувшую из угла его глаза голубоватую полупрозрачную каплю. Коснувшись его кожи, артефакт вмиг из жидкого стал твердым, и Данила спрятал его в бумажник. «Совсем ничего», — уточнила я, глядя на объект сквозь ресницы или мельком. «Сам же Шабанов тоже начал поглядывать в нашу сторону», Но зыркал исключительно на Василя. Все же он в нашей компании был самым колоритным персонажем и самым большим. «Да что-то фонит, но чисто по мелочи», — отмахнулся ведьмак. «Походу, мужичок таки обзавелся какой-то защитой по нашей части от своей бывшей». «Вот и славно, нам тут делать больше нечего». «Ну, ладно», — вздохнула я, смиряясь. К столику Шабанова как раз подошел официант с закусками и немного сдвинул стоящую на каждом столе высоченную прозрачного стекла вазу с цветами. А я оперлась на ладони, чуть наклонившись и собираясь подняться. На одно мгновение получилось так, что мне пришлось смотреть на Сергея сквозь призму воды с торчащими в ней стеблями. И меня к месту приморозило от ужаса. Там больше не было человеческого лица. Нечто отвратное, выпученные фасетчатые буркалы и бесконечно шевелящиеся многочленные челюсти. Это напоминало картинку из дурацкого триллера, где на людей нападала некое насекомая монстра-гнусь. Шабанов дернулся, садясь прямее и выпадая из моего водяного фокуса, и уставился прямо на меня. «Люська!» — едва слышно предостерегающе зашипел на меня Лукин. И я поспешно, но все же с огромным опозданием отвернулась, стараясь взять под контроль и свое наверняка обалдевшее лицо. Ножки стула с резким визгом проехались по полу, и Шабанов торопливо уже удалялся в сторону выхода, а за ним следом цекотала каблуками ошарашенная девушка — вопрошая Серёженька, что случилось. «Ну и...» Наклонил голову на бок Данила, откидываясь на спинку стула и демонстрируя, что мы теперь не торопимся уходить. «Он не человек», — вместо меня ответил Василь, «но кто, не пойму». «А да, он такое...» Выдохнула я, наконец, свой шок и торопливо поведала им, что случилось увидеть. завершив описание вопросом «Кто это?». «Хм!» – почесал Лукин с хрустом щетину на подбородке. Оборотень проделал то же самое, но с виском и молча. «Ясно!» – заключила я, верно поняв их реакцию. «Слушайте, а инопланетяне бывают? Ну, в смысле, подлунные с ними дела какие-то ведут?» «Ой, да люська же!» Закатил глаза ведьмак. Ты еще рептилоидов приплети. Поехали домой, будем в библиотеке рогнеды копать. Должно найтись там это твое чудо-юдо. Расплатившись, мы покинули ресторан. Лукин на обратной дороге несколько разглянул на оборотня в зеркало заднего вида. И это привлекло внимание того. Но, спросил он, когда торговаться за долю в деле там начнешь?» — ухмыльнулся ведьмак. «А я в делах пока ни в каких не участвую, Лис. Я ее пасую, на этом все!» — ткнул Василь в меня пальцем. «Так что расслабься, поделиться не потребую, не нищенствую чай». Пока он говорил, а я хмурилась, Данила наоборот, расплывался во все более широкой и предвкушающей улыбке. возмущая меня все больше. Но нельзя же быть таким же дюгой». «Эй, понеслась!» Самодовольно протянул Лис, зыркнув на меня из искоса. «Я считаю, что это несправедливо», — решила высказать свое мнение. Ха, ха ты дэйш!» Прокомментировал это Лукин, уже откровенно заржав. «Если ты все равно с нами, и вдруг что? Будешь рисковать наравне?» То совершенно несправедливо, что мы заработаем на этом деле, а ты нет. И я на такое не согласна. Почему? Я в нас искренним недоумением спросил Василий. Тут надо не почему спрашивать, мужик. А что это такое вообще? ответил ему отсмеявшийся Данила. А это явление под названием люська казанцева, не согласная с законами подлунных. «Сестренка, если ты думаешь, что, не предвкушая барыша, я хреново прикрывать тебя стану, то напрасно!» Кажется, оборотень даже слегка обиделся. «Исполнение воли посмертной меткой, изъявленной, — дело чести у нас, а не повинность, нежеланная, которую бабками подслащивать надо». «Да при здесь?» — начала я, оборачиваясь, но Лукин оборвал меня». «Ша, не шуми, Василек!» «А ты, звероподобный наш приятель, смирись с существующим положением вещей. Люська, существо уникальной породы, этой самой справедливостью на всю головку красивую больное. Во всем и для всех желательно. Так что не обижай ее предположением, что она тебе нечто вроде подкупа или платы за добросовестность предлагает». Вот я бы, да, и все непременно. она не в жизнь. Так что все барыши пока делим на всех и на том денежную тему закрываем. А то Люська из кожи того и гляди выпрыгнет. Она у нее больно дискомфортная. Да как хотите. Мигом расслабляясь, безразлично пожал плечами Василь. Алька выглядел слегка ошарашенным тем, что я... Умудрилась домой вернуться при свете дня и невредимой, и умчался на кухню готовить на всю компанию. А мы втроём поднялись наверх, в лабораторию, она же и книгохранилище. Я сразу нацепила на голову обруч различителя, вручив еще один оборотню, и двинулась вдоль полок с фолиантами, начав снимать с них те, что должны содержать информацию по всевозможным созданиям подлунного мира. Данила забрал несколько книг на кушетку, развалившись на ней с максимальным удобством. Василь принялся листать страницы, стоя прямо у лабораторного высокого стола. Я же оттащила парочку тяжеленных томов к креслу посреди помещения. Наступила тишина, разбавляемая только шелестом страниц и все более громким сопением оборотня. «Слушайте!» Наконец не выдержал он и захлопнул книгу, пренебрежительно скривившись. А давайте вы тут как-нибудь сами. Я лучше по округе поброжу, обстановку разнюхаю. терпеть не могу вот это вот все. Воняет от них, картинок ни хрена нет. А буквы эти гадские мелкие так и скачут. М да, кто-то головой работает, а кто-то в нее только ест. Пробормотал Лукин, не отрываясь от просмотра. А кто-то в нее рискует схлопотать за длинный язык. Ответил, впрочем, почти беззлобно Василь, ретировался «Насчет пожрать при любой возможности ты сам не дурак», фыркнула тихо себе под нос я. «А все потому, Василек, что работа мозга требует массу энергии. А работа столь гениального, как мой... Ой, да кончай!» Рассмеялась я, медленно перелистывая страницы. «Хо, вот тут я только за!» Оживился он. «Как насчет чуток отвлечься? Время же нас не поджимает». ты на чуток!» Наигранно-разочарованно поджала я губы. «С чего это такой несерьезный подход? Выдохся прошлой ночью, дядечка в возрасте». «Василечек, это ты сейчас на демонстрацию моей реальной сексуальной выносливости нарываешься?» Хищно прищурился Лукин, собираясь на кушетке, как для броска. Ой, что я заигралась, похоже, в провокацию. Эм, нет, это я просто развлекаюсь словоблудием из-за общей скуки процесса поисков. Зараза, единамщица! Постановил Данила, возвращаясь к делу. Я тоже уткнулась в книгу, правда, спросив себя перед этим, чего отказалась-то? Эх, нет во мне настоящей тяги к мгновенному куражу и истинной раскрепощенности. Как быстро это осточертеет такому вечному авантюристу и отчаянному ходоку, как Лукин. А кто сказал, что не уже? В следующие несколько часов аж до темноты мы продолжали монотонное прочесывание всей библиотеки Рогнеды. В поисках изображения или хотя бы письменного упоминания существа. подобного тому, которое меня угораздило увидеть сквозь водную призму, но без успеха. Из насекомоподобных в истинном облике подлунных упоминались только разные виды всяких арахнит. Но на рисунках их внешний вид отличался от монстров Шабанове. Да и в описании было указано, что существа эти почти не переносят солнечный свет и большое скопление людей и прочих существ. ведут скрытный образ жизни, выходят только по ночам исключительно ради охоты, и редки стали неимоверно вследствие жёстких зачисток в двадцатом веке после создания отдела. «Хозяйка!» – негромко позвал от дверей Алька. вечереть пора, готово всё!» «Накрывай, пожалуйста!» Смиряясь с неудачей, я закрыла последний том, и посмотрела через комнату на Данилу, что, оказывается, уже сидел без дела, уставившись на меня молча. «Надо же, какое редкое явление!» «Молчаливый Лукин!» Василь закончил со своим патрулированием и ждал нас в столовой. Спрашивать об успехах не стал. Разглянул мне в лицо и кивнул, понимающе. Я же со вздохом взялась за поглощение Жаркова. И унылое настроение сразу же поменяло полярность. Когда тебя кормят такой вкуснятиной, куксица и дальше грех. «О, я знаю!» Осенило меня в момент наступления сытости. Я вытащила телефон и набрала Игната Ивановича. «Добрый день, э, то есть вечер. Игнат Иванович, я очень извиняюсь за беспокойство». Но не могли бы вы уделить мне немного времени и проконсультировать в одном вопросе?» На том конце провода некоторое время царила полная тишина. Я даже глянула на экран, убеждаясь, что связь не прервана. «Здравствуйте, Людмила», — ответил Навий наконец каким-то напряженным голосом. «Я, безусловно, буду рад вам помочь. Вы хотите удаленную консультацию?» Это прозвучало почему-то не столько вопросом, сколько утверждением. «А, да, если личный визит сейчас неуместен». «То есть вы не против и приехать ко мне?» «С этим какие-то проблемы не вовремя». «Время в моем положении. Обстоятельства совершенно значения не имеющие». Мне почудилась горькая улыбка в его голосе. «Приезжайте, коли вы все еще готовы меня видеть. Рад вам всегда». «Серьезно? Ты собралась переться в дом Навия?» Напустился на меня Лукин, а оборотень мигом встревожился. «Ты в своем уме?» «А что такого? Я там уже бывала, и мы...» «Можно сказать, друзья. Он же помогал нам с Вайтовичем и забыл». «Потому что был должен и на нейтральной территории». И то у меня чуть яйца не посидели от его соседства. сестрёнка на территории Навия, я не смогу тебя защищать!» Присоединился к ведьмаку Василь. «Да никто не сможет!» «У меня же есть оберег, и вы напрасно так волнуетесь, Игнат Иванович!» «Добрый человек!» «Ага-ага, не человек! И вам повмочил, что тот косырь траву косил!» «Не причинит мне вреда». «С чего это подобная уверенность?» Продолжал злиться Данила. «Только потому, что ты свела с ним знакомство через чертова майора, это его остановит от нападения». «Нет, от нападения его остановит настоящее нежелание убивать тех, кто для него не опасен». «Открою тебе глаза, Василек. Навию вообще мало кто опасен и под луной, и под солнцем». Тогда вам нужно просто поверить мне на слово. Если бы он испытывал проблемы с тем, чтобы удержаться от моего убийства, то ни за что бы не пригласил. Он тебе предлагал дистанционную консультацию. в лес чей слух дал ему возможность подслушать разговор до словечка. Потому что думает, что я стала его бояться после той бойни на берегу. А ты реальная дура и суицидница, если не стала. Приласкал Лукин. Вот в таком духе мне и пришлось вяло приругиваться с мужчинами всю дорогу до дома Навия. Игнат Иванович встретил меня у ворот и радушно улыбнулся. Но стоило ему только перевести взгляд на моих сопровождающих, покинувших салон машины. Как его глаза залило чернотой, а кожа начала сереть. И у нашей Людмиле ничего не угрожает здесь, в отличие от вас. С вашей стороны будет чрезвычайно благоразумно подождать ее снаружи. Внутри не могу за себя ручаться, да и не имею причин сдерживаться. У меня по спине всё же потек ледяной ручеек. Но я с собой справилась, нервным движением нащупав кожаный заскорузлый ремешок на своем запястье. эй шагнула во двор полчаса твой максимум рыкнул мне вслед ведьмак чаю людочка гостеприимно предложил мне хозяин делая приглашающий жест в сторону кухни нет не хотелось бы испытывать нервную систему моих друзей на прочность усмехнулась я давайте сразу к делу а конечно конечно как пожелаете. закивал наии направляя меня теперь в гостиную с камином рассказывайте что там у вас приключилось я и рассказала но даже очень интересно задумчиво пробормотал игнат иванович и вдруг сорвался с места с необычайной резвостью бросив мне буквально пять минут людмила вернулся он с книгой в руках Впрочем, скорее это напоминало большой толстый квадратный альбом пятьдесят на пятьдесят сантиметров где-то. «Вот, взгляните!» – протянул его мне мужчина. «Нечто похожее. Передо мной оказался чернильный рисунок, изображавший пусть и довольно схематично, но все же прекрасно узнаваемо существо из ресторана. Рядом на странице шел текст от руки таким почерком, что сразу вспомнились записи в медкартах или рецептах. Разобрать сходу удалось только заглавие. «Скрадень, он же Хапун Ракло, также именуемый, как Клещ Заимец. Он!» – подтвердила я и протянула альбом обратно владельцу. «О, вам случилось столкнуться с крайне редким, и интересным созданием из-под мира Людмила». Навий стал водить пальцем по тексту, зачитывая мне. Скрадень полностью копирует внешность, голос и даже запах захваченной им жертвы. Выбирает он в ее качестве обычно влиятельных и очень состоятельных людей. Он их убивает. «Нет, что вы!» Только погружает укусами в вегетативное состояние. Для того, чтобы копировать образ, ему нужно хотя бы раз в сутки прикасаться к жертве. При необходимости это может длиться годами и десятками лет. Меня передернуло, когда представила бедолагу, что вдобавок ко всем своим прежним несчастьям, в виде стервы сужены магического воздействия, еще и пересекся с этой тварью мерзостной. Вот же тотальное невезение в действии. «А как его убить?» – спросила Унавия. «В смысле, это можно сделать так, чтобы жертва не пострадала и вернулась в нормальное состояние?» «Понятия не имею», – захлопнул Игнат Иванович свой альбом.